17. Ничего так не выдирает из дрейфа по луже отчаяния, как переворот моей тушки лицом кверху с очередью из матов. Голос Екатерины Геннадьевны я узнала. Небо переливалось, как размытый акварель. Меня взяли за руку, горячее, а потом положили два пальца на шею. На коже отозвалась пара четких ударов. Сердце работает. Я жива. Екатерина Геннадьевна кому-то звонила. Меня накрыла волна спокойствия, мой разум провалился в темноту. Сначала я услышала гуление и мужской голос, какой-то стишок. «Со скамейки с не смог, весь до ниточки промок». В ответ детский смешок. Открыв глаза, я зажмурилась от болезненно белого света. В башке лежал кирпич. Меня словно палками отдубасили. «И где я нахожусь?» Знакомый потолок, точнее роутер. Реанимация. хихикает Димка. Кажется, ему лучше. Мне не хватало его разговоров. Мимо промелькнул силуэт в синем, а потом в мятном. Выспалась? спросила Екатерина Геннадьевна. Я резко села, поясница хрустнула. На мне левая одежда. У меня нет белых шмоток, тем более в цветной горошек. На локте пластырь. Я попыталась воскресить порядок событий. Последнее, что помню, Меня отыскали за трансформаторной будкой, а потом... Два и два сложить просто. Сама как зайка из тишка. Не захотелось провалиться в кровать, но вместо этого кивнула. На этом мой словарный запас закончился. Как самочувствие? Нормально. Я уставилась на шов простыни. Не тошнит? Я покачала голову. Говори, если что-то не так. У меня всплыли ее же слова про неудобство общаться с задницей. В принципе, я чувствовала себя нормально, поэтому не соврала. Я в порядке, правда. Хорошо. Екатерина Геннадьевна выводила из кармана браслет в целом виде и протянула мне. Постаралась сделать, как было. Спасибо. Я взяла. На здоровье. Я теребила бусинку. Еще чуть-чуть, и я поверила, что вы мой ангел-хранитель. Это не я. Это он. Екатерина Геннадьевна кивнула в сторону Димки. Он размахивал ручками, как будто хотел взлететь. Разрыдался тут. Я подошла. Успокоить не могли. Выяснилось, что ты шаришь сейчас. На телефон шишь, в палате шишь. Осталась только будка. Я понурила взгляд, ощущая, как раскаляются щеки. Так стыдно мне еще никогда в жизни не было. Екатерина Геннадьевна крутанула наручные часы на запястье. — Я пойду. Мы еще поговорим.